Второе. «Чудной выдался год», — размышлял Эндерби, с потенциальной смертью в кармане, сворачивая с теплого и веселого пивного и сахарноватного променада на Богортроуд. Это был чудной пустой год или почти год. Июнь стал месяцем свадьбы — медового месяца и дезертирство Из своего лондонского банка Эндерби забрал 90 портретов ключеносных львов. Купив мешочек для губки, он затолкал туда львов, обмотал шнурок вокруг брючной пуговицы, а сам мешочек засунул в штаны. Так мешочек, ходил и сидел вместе с ним большая утешительная мошонка. Банк каждого, у него за ширинкой, энергичная выдача круглые сутки, никакого процента, хотя, разумеется, и без превышения кредита, умеренные расходы, без формальностей. Он добрался до этого северного курорта о котором однажды одобрительно отозвался Ари, подальше от юга Лондона и Весты. Он нашел непритязательную мансарду с газовой конфоркой, общие ванны и сортир в пансионе миссис Бембер на Баттеруорт-Авеню, орлиное гнездо над воскресными постояльцами. В июле и августе он с грехом пополам собрал томик из 50 лирических стихов, чистые копии и поздние черновики, по счастью, съездили с ним в чемодане в Рим и обратно, масса другого чернового материала осталась, вероятно, уже выброшена в квартире на Глостер-Роуд и, надо полагать, его уже не вернуть». Назывался сборник «Круговая Павана». Отпечатанный маленькой серенькой женщиной в машинописном бюро в Манчестере, он был отправлен издателю и принят без большого энтузиазма. В кабинетах общественных уборных, где уединение покупалось за Пенни, он планировал Длинную автобиографическую поэму белым стихом, своего рода прелюдию, мешочек для губок в штанах, еще не похудел, и он мог позволить себе ждать, когда одумается вялая или дующаяся муза, несколько автобиографических поэтических строк, какие удалось выжать оттуда Были уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, уничтожены, переписаны, оставлены до утра, прочитаны, перечитаны, переписаны, уничтожены. На протяжении августа и сентября курорт звенел голосами бойких отдыхающих в комичных шляпах с лозунгами Попробуй меня, я легок на вкус. Давай, Джо, мамочка не узнает. Был липким от поцелуев, морской соли, эля, сахарной ваты, скал. Никаких вестей ни от Весты, ни от кого-либо другого. Однажды солнечным утром, сидя в общественной уборной, Слушая весело клацающих ведерками и совками детей по пути на пляж, он упивался, как в раскате, возобновленным одиночеством. Однако жаль, что он ничего не может написать. Он забросил мысль о длинной автобиографической поэме. Как насчет эпической про короля Артура или лорда Резерфорда? Или про Олкока с Брауном? Примечание. Эрнест Резерфорд, 1871-1937 годы. Английский физик, лауреат Нобелевской премии, создавший планетарную модель атома, считается отцом ядерной физики. Английские авиаторы, пилот Джон олкок и штурман Артур Браун совершили в 1919 году первый беспосадочный перелет через Атлантику. Конец примечания. Он долгие часы корпел в общественной библиотеке, делая вид, будто в заправду работает, закладывает основы, собирает материал. Он ничего не написал. Октябрь и ноябрь принесли первое дуновенье дурного предчувствия. Шутка заходила слишком далеко. Конечно, денег еще хватало, но ему нечем было занять время. Бесцельно бродить по пустынным, оглушенным прибоем улочкам, прятать уши в воротник пальто и пытаться выдавить стихотворение... Возвращаться к безнадежности, к рагу, к настойчивым посягательствам миссис Бембер подняться к нему в мансарду, сидеть там разговаривать про ее собственное прошлое, пряное от устричных баров и винокурней едцов. Примечание. Сеть английских пабов, основанная в 1880-х годах отцом и сыном едцами, к поэту отношения не имеет. Конец примечания. Если, как он сам себе поклялся на Рождество, ему будет дарован хотя бы какой-то знак, что он сможет снова начать писать, то когда деньги закончатся, он по доброй воле найдет себе то или иное тщетное занятие, станет поэтом на полставки, будет поддерживать в себе жизнь ради музы. Под конец января он проснулся однажды скованным морозом утром, в ушах пело стихотворение слава богу. Он записал гномическое телеграфное послание и целое утро убил на оттачивание его до окончательной формы. Ты Словно те врата в городской пыли, Из коих вышли на бой далекой солдаты, Позволишь ли им вернуться, Украсишь ли арки и камни Убором цветов богатым, Но горько, увяли цветы, А солдаты с задором бранным Бьются в далекой дали, В чуждых неведомых странах, Едва он перечитал получившееся, волосы у него буквально стали дыбом. Это было приватное послание, послание от музы ему самому. Но однажды утром, совсем невзначай, попивая из чашки утренний чай, возможно, внезапно увидишь ты, что небеса уже не пусты что поют в них святые, в них радости свет. Я сказала: увидишь? Наверное, нет. Он почувствовал, как покрывается липким потом, как диафрагма у него разжижается. Прощальное стихотворение. В марте вышла круговая пована, последовали рецензии, Приятный, ясный, прозрачный стих в традиции. Мистер Эндерби не утратил былого мастерства. Жаль, однако, что мы не видим признаков мастерства нового, признаков нового направления. Это умело сплавленная смесь, но очень даже старая смесь. Со вздохом вспоминаешь былое лирическое совершенство, облегчением будет обратиться к работе двух молодых оксфордских поэтов. И одна, явно из-под пера утосли. Мистер Эндерби, без сомнения, достаточно реалистичен, чтобы не сожалеть о кончине своего поэтического дара. Такой дар не длится вечно, а у мистера Эндерби он протянул дольше, чем у многих. Ведь многие его современники уже избрали исполненное достоинство безмолвия достопамятных успехов, и можно предсказать, что мистер Эндерби после этого не вполне ожидаемо разочаровывающего сборника присоединится к их молчанию. В ФЭМ, разумеется, никакой рецензии не появилось. На протяжении апреля Эндерби уныло размышлял над болью в груди. В мае, три дня назад, он решил пойти к врачу. После пальпации и аускультации врач решил, что с ним все в порядке, но для верности послал Эндерби в больницу на рентген. Но еще до того, со звучащим в ушах «все в порядке», Эндерби сел у себя в мансарде набросать список возможных способов умереть. Перерезать вены в горячей ванне, передознуться снотворным, повеситься в гостиной на картинном крюке, прыгнуть в море с пирса. Стояло начало лета, и в доме миссис Бэмбер было довольно много ранних отдыхающих, По большей части, насколько мог судить по шуму Эндерби, это были упряжки галопирующих детей, за которыми неумело следили молодые родители, кричащие «Пру!», «Пр но так никем и не услышанные. «Неправильно будет, — думал Эндерби, — превращать самоубийство в дело публичное». «Неприятно, наверное». Начинать воскресное отпускное утро с вида покачивающегося трупа у выставленных с вечера хлопьев или разводов красного в остывшей ванне. Равно не стоит расстраивать людей, прыгнув с причала в конце центрального пирса. К тому же всегда найдется какой-нибудь заскучавший в отпуске пловец, который чересчур уж быстро бросится его спасать. Лучше всего озировка тихо и чисто тихо и чисто чем-то там и чем-то там и сонно чем-то там кинг слышут не христианин не христианин и не хрсть стоик эндерби скабкался по цветованили ступеням дома номер 17 по батеруард авеню входная дверь была не заперта на полке для шляп, лопатки и ведерки, во всем темном морско-водорослевом коридоре запах ног и песка. Никого из постояльцев не было. Возможно, ушли смотреть сына тварей из далекого космоса, но у себя на кухне пела миссис Бэмбер, веселая вдова водителя трамвая, и ее песня отдавала устрицами и молодым портвейном. Пока Эндерби поднимался по лестнице, его вдруг заворожила строчка из, как он подумал, Улиса, и показалась ему, несущему смертельную дозу в кармане, самой берущей за душу строкой, хотя это была не поэтическая строка, а, насколько ему помнилось, обрывок внутреннего монолога Блума более всего чреватой сожалениями, какую он когда-либо слышал, и больше не лежать в ее теплой постели. Он затряс головой, когда вокруг строки начали тесниться образы, образы, которые он больше не в силах перевести в слова и рифмы, кони, подающий сигнал к забегу судья, шатер с шампанским, солнце на загривке, омлет из сотни яиц и бутылки бренди Наполеон. Жизнь. И больше не лежать в ее теплой постели. Эндерби поднимался все выше. Поднялся на самый верх, где от солнца его отделяла только крыша. Подобно морю, его башенка нагревалась к лету. Войдя, он сел на кровать, отдуваясь после подъема. Потом живущий собственной жизнью желудок решил, что надо поесть, поэтому Эндерви поставил на газовую комфорку остатки незатейливого рагу. Пока оно булькало, Он вертел в руках внушительный пузырек аспирина. Где-то он слышал или читал, что сотни таблеток должно хватить. Он не сомневался, что миссис Бэмбер легко управится с нежданным трупом. Она же ланкаширка, а ланкаширца со смертью на «ты». И вообще, это будет чистый труп, лежащий под простыней, уронив от изумления собственной смерти челюсть, он напомнил себе, что необходимо по возможности опорожнить тело, прежде чем превратить его в труп. Отдыхающих это не потревожит. Старший констебль и секретарь городского совета постараются избежать шумихи. Все будет сделано тихо, ночью, а после к утру... В тарелки с шорохом переложат хлопья. Эндерби даже с аппетитом сел за свой последний ужин. Жидкое, но вкусное причастие перед смертью. Он испытывал возбуждение. Точно после ужина собирался смотреть фильм, про который все говорили и который нахваливали критики.